Свадебный марш под осетинскую гармошку. «Мам, скажи, а у тебя было дело, которое далось тебе легко? И со счастливым концом?» «Не помню. Ты же знаешь, я не верю в счастливые финалы. Да и не обращались ко мне с простыми делами. Хотя нет, было одно. Я тогда приехала в отпуск к нашей бабушке в деревню. Хотела отдохнуть и с тобой побыть. И что? Пришлось помочь одной милой девушке».